Глава 10. С утра часов около семи, пока в Москве не началось интенсивное уличное движение, по всем привлеченным к акции подразделениям прошла команда о начале широкомасштабной, но предельно деликатной зачистки города. Было приказано не церемониться в случае попыток вооруженного сопротивления и вести себя словно на пасхальной неделе во всех остальных случаях. С гражданами в споры и конфликты. не ввязываться, в случае необходимости давать тактичные разъяснения. Местные органы правопорядка, не вовлеченные в заговор, использовать по назначению для чего у всех советников и консультантов имелись распечатанные копии собственноручно подписанного президентом указа номер один о создании объединенного МВД, назначении министром генерал-лейтенанта Мятлива ЛЕ и о прямом подчинении ему всех организаций и ведомств, стране входивших в такие-то и такие-то министерства, службы, федеральные агентства и т.п. Указом оговаривалась также временная замена для всех сотрудников нового Министерства гражданского судопроизводства исключительно законами военного времени. Проще говоря, каждый из назначенных министров-начальников от командиров взвода и выше получал право единоличного разрешения всех возникающих в зоне его ответственности проблем, вплоть до применения в ряде случаев высшей меры, в том числе и собственноручно. Дом на Столешниковом превратился в аналог Смольного в семнадцатом году. Теперь маскироваться больше не было смысла. В «Реальности 2» или для простоты у «Секонда» никаких специальных мер предосторожности или сохранения секретности не требовалось, так как в любом устоявшемся государстве 90 лет не знавшим войны и революции, люди не особенно интересовались вещами, их непосредственно не касавшимися. Что из того, что чуть ли не каждый час в переулок въезжают и выезжают автомобили, гражданские, принадлежащие к военному ведомству. На крыльцов забегают и из него спускаются необычно одетые мужчины и женщины. Постоянных жителей в переулке мало. Большая часть первых и вторых этажей занята Магазинами, кондитерскими заведениями, кафе, ювелирными салонами, портновскими ателье и за исключением какого-то количества скучающих приказчиков или модисток просто некому считать и запоминать эти перемещения. Городовые, специально проинструктированные в случае необходимости, предлагали чересчур любопытным, праздно шатающимся обывателям проходить и не скапливаться. Не то в Москве первой, здесь по обычной манере. Каждое мероприятие, значимое и не очень, сопровождалось усилением, введением планов фильтр, перехват, паутина, кольцо и им подобным. Важные магистрали непременно блокировали станции, метро закрывались для входа или выхода. На перекрестках появлялись автозаки, патрули милиции, ОМОНа, а то и армии, тяжелая дорожная техника. Так и сейчас. Подходы и подъезды к нужному кварталу были перекрыты со стороны Тверской, Большой Дмитровки, Петровки, примыкающих переулков военными Уралами и патрулями автоматчиков, словно при проведении контрреволюционной операции в Большом городе. Здесь импровизированным укрепрайоном командовал бывший консьерж Борис Иванович, снова надевший форму с уже подполковничьими погонами. Так ему велел сделать Фёс со ссылкой на пресловутый указ, и отставное Морпех не стал возражать, что права полного единоначальника распространяются и на подобный случай. Он теперь с помощью нескольких десятков своих людей, тоже обозначивших свои прежние воинские звания, обеспечил прием и дальнейшее сопровождение по маршрутам, прибывающих группами от отделения до взвода потусторонних штурмгвардейцев. Каждой группе представлялся проводник. Боевые приказы, обычные туристические карты схемы Москвы масштабом 1 к 10 тысячам. Межвременные десантники получали от секонда, развернувшего прихожие и кухни, работающие на вход квартиры, свой полевой штаб. Люди подвозились с машинами или подходили пешим порядком к самому обычному дому. Поднимались на третий этаж по широкой чугунной лестнице, входили в дверь. с часовым. Командир представлялся полковнику с флигель-адъютантскими погонами, окруженному несколькими офицерами и чинами пониже, получал пакет с приказом, инструкцией о правилах поведения и устную информацию о том, что работать придется хотя и в Москве, но не совсем той, что пока еще видно за окном. Мальтийский крест вступил в открытую фазу. Тайна больше не нуждалась в сохранении. Через несколько суток Максимум через неделю полмиллиарда жителей той и другой России узнают о существовании друг друга и уже состоявшемся воссоединении разделенного народа. Как это воспримут? Что станут думать и делать за пределами российских границ, пока никого из причастных не интересовало, за исключением небольшой группы аналитиков-конструкторов будущего. Затем проводник вел бойцов по длинному коридору с новощённым паркетным полом и наглухо закрытыми многочисленными дверьми по сторонам. Через минуту они оказывались в точно такой же прихожей, как с той стороны, где тоже работали офицеры в похожей, но все же другой форме. И погоны вроде одинаковые. Но что бросается в глаза, у этих звездочки, у штаб офицеров крупнее, после штабс капитана располагаются по-другому и обозначают другие чины. К примеру, Вместо одного капитанского просвета – два, с большой звездочкой между ними. Называется такой чин «майор», как до Турецкой войны 1877 года. И дальше тоже. Подполковник носит две звезды, полковник – три. Все остальное почти неотличимо, включая манеру держаться и в лексикон. Открывается входная дверь, и словно внутрь зеркала шагнул та же самая лестница. с мозаичными витражами, вымощенной синей и белой метлахской плиткой вестибюль, за ним улица, вот она совсем другая, только отдаленно похожая, и запахи в воздухе совсем не те, и вывески над входами в магазины и ползущие в немыслимых количествах незнакомые автомобили, потом взвод или отделение опять грузится в кузов автомобиля, поехали присягу исполнять, а еще уже приходилось исполнять, И в Маньчжурии, и на Турецком фронте, и в Польше. Так какая разница? Тут даже лучше, почти дома, считай. Очень удачно подобрался руководящий состав этой, по-своему, грандиозной операции. Если учитывать ее пространственно-временную протяженность, а главное, исторические и геополитические результаты, уж ничуть не меньше, чем, скажем, у Босфорова, Царьградской, Каховской, Екатеринославской или Висло-Ордерской. Разница только в количестве используемых сил и средств, человеческих жертвах и расходе боеприпасов. Что касается отдаленных последствий, так еще и неизвестно. Берестин имел опыт руководства. А главное победоносного завершения первых двух из вышеназванных компаний плюс сыграл роль общего резерва в обороне Берендеевки, то есть фактически в спасении самого возрождающегося самодержавия. Фёст с юных лет вообще интересовался историей всевозможных переговоров и заговоров от Рамула до наших дней, в том числе или в особенности московских событий 1991, 1993 и 2005 годов. И имел в голове задолго до наступления нынешнего момента собственные теории действия обеих противостоящих сторон. Сейчас их оставалось только разыграть на местности, а не на картах. Тарханов, Секонд, Уваров, фон Ферзен и большая группа офицеров генштаба и строевиков из бывших пересветов знали и умели все, что нужно, исходя из реалий своего мира и только что завершившегося пятого польского восстания. И что самое главное, все они обладали той убежденностью и силой характера, что не позволили бы им бросить дело, не доведя его до полной, абсолютной, с любой точки зрения, безусловной победы. Двумя часами раньше, оставив взвод шторм полсотни ребят помоложе из волонтеров Хворостова для завершения ликвидации базы Зубров, изъятия и подготовки к использованию трофейного оружия и техники, Тарханов, Секонд и сам Хворостов со своим войском совершили стремительный марш-маневр к центру столицы. Самое удивительное, что мятежники повторили двадцатилетней давности ошибку ГКЧП. Зубров следовало бы не держать на своей базе в состоянии полуготовности, ожидая специальной команды, одновременно с нападением на дачу президента, придав им все имеющиеся в наличии силы, вплоть до милицейских снарядов ППС, бросить на захват Кремля, Останкинского телеузла, типографии и редакции влиятельных газет, мест расквартирования потенциально верных президенту войск. В таких авантюрах не столько реальная боевая мощь, мятежников важна, а быстрота и решительность, переходящая в наглость. К примеру, ставший впоследствии диктатором Сирии капитан Хавес Асад взял власть, имея в распоряжении всего лишь одну артиллерийскую зенитную батарею против всей президентской гвардии при настороженном нейтралитете армии. Да и Красная гвардия большевиков по сравнению с десятком дивизий близких к Петрограду и готовых выполнять приказы Керенского, будь они правда согласованный с Корниловым и другими генералами, выглядело смешно. После взятия Кремля заговорщикам следовало бы немедленно начать во всех каналах в информационную атаку, совершенно не заботясь даже о правдоподобии своих заявлений. Поднять и вывести на улицы все вооруженные формирования, хоть в какой-то мере готовые выполнять команды того, кто изображает решительность. Точно как большевики в ночь... с 24 на 25 октября. Нет, мол, больше временного правительства. А есть теперь мы. И Керенский куда-то сбежал в платье сестры милосердия. А в зимнем, между прочим, ребята посообразительнее уже до винных погребов добрались. Ну и так далее. Все это, кстати, при подготовке переворота подразумевалось, как его вторая фаза, скопированная в ЦРУшной операции «Фокус» 56 -го года. Серечь венгерского мятежа, переименованного с момента сошествия демократии в Восточную Европу в национально-освободительную революцию венгерского народа. Главари заговора имели твердое обещание определенных сил обеспечить немедленное признание нового правительства всеми демократическими странами НАТО, ЕС и даже Грузии после возврата Абхазии, Южной, а заодно и Северной Осетии, а заодно и Карачаевска, Клухорь, естественно. Введение международных сил поддержания порядка тоже предусматривалось поэтапно для усиления охраны западных посольств, для обеспечения безопасности в зонах всех существующих и предполагаемых межнациональных конфликтов, а уже потом просто для защиты жизненных интересов, восстановления исторической справедливости и защиты свободы бизнеса в любой географической точке – от Карелии до Астрахани и от Курил до Калининграда. Были уже распределены посты в правительстве народного доверия и единства. Разными способами нейтрализованы руководители и старший комсостав, расквартированных в Москве и в области подразделений силовых ведомств. Как, например, был обезоружен и заблокирован в своем расположении друг мятливо начальник областного ОМОНа. А очень многим достаточно было устных указаний вышестоящих лиц сделать то-то и то-то, или же просто не лезть не в свои дела. Очень действенная, между прочим, в наших условиях методика саботажа деятельности государственной власти. В некоторых случаях указания подкреплялись какими-то реальными материалами, стимулами, но гораздо чаще достаточно было обещания не сымать в пользу народа и государства, уже добытое непосильным трудом. Но как-то вдруг в последние самые решающие судьбоносные часы все забуксовало. разладилось, будто из руководителя операции выдернули стержень. Неизвестно почему Ашенбергас вместо того, чтобы вызвать по тревоге весь батальон зубров в свое распоряжение, поехал туда сам, как будто подсознательно выбрал из нескольких, вроде бы, равноценных тропинок ту, что вела в болотную трясину или на минное поле. Номинальный глава, организатор и вдохновитель заговора, известный под кличкой «Директор», а самым близким соратником, как Владислав Борисович, после бегства Федора Давыдовича из окрестностей президентской дачи перестал отвечать на телефонные звонки. Даже по самым конфиденциальным для ближайших соратников номерам. Без всяких там компьютерных штампов. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Просто никто не брал трубки. Многие другие руководители отраслей, темы, направлений просто сидели и тупо ждали, когда, наконец, всерьез начнется. Готовые активно поддержать, но вот высовываться первыми увольте. Точно как на фронте, когда готовая к атаке цепь лежит и ждет, чтобы или командир первым рванулся через бруствер, или с заград отрядники начали сзади стрелять. Как раз секретную резиденцию директора на Мясницкой поехал в Фёст, встретив самшиты с валькириями и пленными на Волоколамском шоссе, не доезжая Тушино. Опасался он за девчонок, у них, в отличие от Людмилы и Герты, здешний московский опыт никакой. Теория теории, и даже ему сейчас было бы очень не по себе. Как когда-то окажись он на улицах Нью-Йорка с двумя явно похищенными людьми в машине с незарегистрированным и совсем недавно стрелявшим оружием. Зато в Москве он ничего не боялся. Тем более рядом сидела Инга с готовым к действию блок-универсалом. Следом, в двадцати метрах позади, едет Варламова. Ее и его блоки в режиме прямой голосовой связи. Но обошлось. Доехали спокойно, не встретив по пути ни одного патруля. Вообще. Это было странно и наводило на некоторые мысли. Сейчас бы, наоборот, должна царить суматоха, непонятно непосвященным перемещения людей и машин. Свет должен гореть в окнах, за которыми начинала твориться новая история. Снова тот же изображенный в сотнях фильмов и тысяч книг октябрь 17 -го. Да хоть Маяковского почитать. А здесь все неправильно. Здесь будто заснули все. И те, кому положено воплощать в жизнь план в громадье, затаили, словно прячась. От самих себя. За полквартала от вычисленного гертой дома на Мясницкой остановились, свернув переулок. — Ну, вылезай, покатались, — предложил Фиоста Шенбергасу, вытаскивая его за цепочку наручников на тротуар. — Тот уже достаточно пришел в себя, чтобы держаться вертикально и самостоятельно переставлять ноги. Заглянем к вашему директору, если он еще не сбежал. Впрочем, сравнительно легально ему теперь сбежать вряд ли удастся. Разве что в известном месте его ждет подводная лодка капитана Афон Цвишина. И чтоб без шуток, сволочь, я с тобой еще за свою жену не рассчитался. Фёсту и Валькирия не составляло никакого труда держать главаря мятежников под прицелом блок универсалов и при необходимости парализовать его или... испепелить. Но Вадим хотел, чтобы Седоголово проняло по-настоящему. Он взял из ранца Инги самую обыкновенную, древнюю, как трехлинейка и такую же надежную РГД-5. Предохранительным рычагом прицепил гранату к поясу Ашенбергоса, в кольцо продел тонкий нейлоновый шнур, все это неторопливо, сопровождая каждое действие пояснением. А «Вот теперь пойдем», — сказал Фёст, расстегивая наручники. «Нам четырех секунд хватит, чтобы спрятаться, а тебе деваться некуда. Не убежишь и штаны сбросить не успеешь. Хорошо, если сразу убьет. А то просто ноги оторвет по самые яйца. Успеешь со вкусом подохнуть. Так что без уроков. Спокойствие, любезность, выдержка. Марш!» Мимо четырех охранников в вестибюле изысканно старого дома прошли спокойно. Старшего они знали в лицо, Поляхову просто скользнули, полусонными глазами слегка оживились, только рассмотрев лица и статьи валькирий. «Директор на месте?» – спросил Ашенбергас. «Нам не докладывали. При нас не уезжал. А кто еще на месте?» «Да человек десять сидят по кабинетам, я фамилии не спрашивал. Старший от не стал даже отклеивать задницу от стула. Для него седоголовый не был ни генералом, ни вождем. Так, топ менеджеры начая никогда не дававший». Коридор второго этажа производил впечатление солидности и устойчивости фирмы. Весьма недешевое ковровое покрытие на полу, резные двери, стены, ореховые панели, изящные бра и люстры. Никакого якобы должествующего символизировать продвинутость хай-тека. Вторая слева от лестницы двухстворчатая дверь без какой-либо таблички. Фёст отодвинул в сторону Ашенбергаса, толкнул ее ногой. Нормальная приемная. Два полудремлющих парня, один за столом секретаршу другой на диване в углу. Вставать. Команда прозвучала не громко, чтобы хозяина не потревожить, но подкрепленное движением автоматного ствола весьма убедительно. Оружие на стол. Парни так и не придя в себя, выложили самые банальные ПМ несерьезно. Директор у себя с вечера не выходил. Пожал плечами тот, что замещал секретаршу. И с такими мудаками госперевороты устраивать? — искренне возмутился Фёст. — Маша, присмотри за этими. Ты, — ткнул стволом между лопаток Фёдора Давыдовича, — открывай. Разумеется, в кабинете никого не было. — Ну, — повелительно сказал Вадим, — у него в части одно время среди солдат была мода заменять этим междуметием большую часть русского лексикона, за исключением матерного, естественно. Ашенбергов, хоть и не служил, понял смысл вопроса команды, открыл дверь в правом заднем углу кабинета, «Все верно. Комната отдыха, из нее еще одна дверь, на черную лестницу и во двор. «Здорово, видать, Герта его напугала», — сказала он Инге, садясь в директорское кресло и закуривая сигару из палисандрового хюмидора. «Напугаешься, если тебя неизвестно, кто по имени называет с указанием точного адреса, — пожала плечами девушка. Что дальше делать будем? А ничего особенного. Этот хрен пусть так и сидит, гранату греет». Удивительно, иные простейшие вещи иногда способствуют улучшению нравов. Мы с ним беседовать будем. О королях, капусте и о многих других интересных вещах. Вы с Машей пройдите по заданию, всех разоружите, пусть они друг друга свяжут, чем есть, ремнями, колготками и прочими подручными. Найдите, где запереть, соорудите растяжку и возвращайтесь, работать надо. Сам, не стесняясь присутствия пленника, вызвал Секонда. Доложил ему о предпринятых мерах и согласовал дальнейшие. С явным удовольствием, зная, как ее использовать, вытребовал свое полное распоряжение девичьей роту целиком, милостливо разрешив близнецу оставить при себе Вильяминову, Герту и еще кого-нибудь на усмотрение. Слушая его веселый голос, Ашенберга сообразил, что девушка, которую Вадим Петрович назвал своей женой, жива и, очевидно, в удовлетворительном состоянии. И значит, есть шанс как-то договориться. В конце концов, если подходить строго формально, он ведь только оборонялся. Мало ли, что он достал пистолет. Может быть, перед товарищем похвастаться, а она и стрелять начала, и задушить хотела. Но разговор на эту тему он решил оставить на потом, а пока выполнять, что прикажет. Добросовестно, с готовностью, но без... За следующие полчаса Федор Давыдович, вернувшись к исполнению своих прямых обязанностей по руководству мятежом, связался с полутора десятком человек, отвечавших за многие ключевые моменты. Зная практически все концы, Ашенбергас раздал взаимоисключающие распоряжения, направлял эмиссаров и какие-то вооруженные группы туда, где их... готовились встретить печенеги, штурмгвардейцы и волонтеры Воростова. Пожилой полковник, увидев, что дело делается квалифицированно и всерьез, принялся обзванивать всех известных ему людей, как одиночек, так и подобных ему руководителей всякого рода охранных и прочих хотя бы слегка военизированных предприятий, а также действующих строевых и штабных офицеров Московского и Арбатского военных округов, с кем сохранились сколько-нибудь приличные отношения. Сообщал вроде бы все, как оно есть, но от себя добавлял столько живописных подробностей и рисовал такие радужные служебные личные перспективы, что число желающих выступить на защиту Конституции и законной власти росло в геометрической прогрессии. У каждого приглашенного в долю тоже ведь были свои знакомые, друзья, сыновья, зитей и племянники. А умные люди понимают, что в такие раз в жизни... Выпадающие моменты можно подняться очень серьезно, в любом смысле. Полевой штаб Тарханова-Секонда незаметно, но в полном соответствии с законами Паркинсона разросся уже до трех десятков человек всего за несколько часов. А что вы хотите? Непрерывно возникали новые ранее не предусмотренные проблемы и вопросы затруднения. Вот и приходилось назначать для их скорейшего разрешения. все новых и новых людей. Были намечены места сбора личного состава вновь формируемых подразделений, пункты выдачи оружия и боепитания. Мятлев отдал команду собрать по тревоге всех сотрудников, курируемых им управлений, не задумываясь, кто каких придерживается политических или эмоциональных взглядов. Главное, чтобы люди явились по месту службы или в указанные места, а там уже все становится просто и понятно. Если не дезертировал, Прибыл по команде и очутился в общей шеренге. Дальше никуда не денешься, будешь служить как миленький. Такое вот интересное свойство этого философского понятия «строй». Не было больше необходимости ехать за оружием на дальние базы хранения. В самом городе нашлось достаточно арсеналов на любой вкус. Например, прекрасно можно было снабжать добровольцев, да и кадровых сотрудников со складов оружейных магазинов «Кольчуга» и им подобных. Импортные нарезные винтовки с шикарной оптикой, к примеру, ничем были не хуже штатных СВД, а для правильных стрелков намного лучше. То же касается крупнокалиберных гладкостволов. Выглядит солидно и в ближнем бою незаменимо. Особенно учитывая, что широкомасштабные боевые действия с применением чего-то мощнее ручных пулеметов в городе вести не планировалось. Это стало ясно после разгрома Зубра, единственной высокопрофессиональной силы, с помощью которой можно было бы еще вчера к концу дня вопрос о власти считать решенным. Не то время на дворе, не семнадцатый год. Москва с Московской области – ни Ливия, ни Сирия, ни Ливан. И темперамент у народа не тот, и боевого оружия на руках практически ноль. Хорошо, если найдется один дробовик на сотню взрослых мужиков. Приличной гражданской войны в таком варианте не развернуть. Если вчера нашелся кто-то решительный и авторитетный, заявивший, что власть уже взял, а честные открытые выборы нового главы государства проведет где-нибудь следующей весной или вообще после Всенародного земского собора пополам с учредительным собранием, так бы оно и вышло. Особенно если всем одномоментно вдвое-втрое зарплаты и пенсии поднять, а все нераспроданные квартиры на новостройках бесплатно раздать очередникам. В обмен на все золотовалютные резервы государства плюс печатные станки госзнака весьма выгодная и политически безупречная сделка. Но отваги, воли и решимости не хватило ни у кого. Их не было ни у президента тоже. То есть образовалась классическая, хрестоматийная, историческая развилка. Вроде как сама собой в чистом поле, что называется. И чтобы миновать ее... Рвануть напрямик, сминая гусеницами камень с пресловутым предложением предупреждением: «направо пойдешь, налево пойдешь, достаточно оказалось просто немного выйти из плоскости стереотипов и предрассудков. С силами не намного больше тех, что уже были введены в бой мятежниками, и неизмеримо меньшими, чем те, могли мобилизовать в течение бездарно потерянной ночи. Но иначе ориентированными. и мотивированными. Пока не прибыли и не разместились в отведенных им кремлевских помещениях Тарканов, Секонд, еще несколько императорских генштабистов во главе с фон Ферзеном, Фёс самостоятельно направлял своих девушек в сопровождении проводников по указанным Ашенбергасом адресам для изъятия ключевых фигур того или иного веса и значения. До сих пор не только обыватели, но и очень серьезные деловые люди считают, что Система всяких там пятерок, десяток или отраслевых референтур способствует конспирации и оберегает от одномоментного тотального разгрома организации. Во времена народовольцев или подпольной борьбы с фашистскими оккупантами такая схема случалась, срабатывала. Но только в случае, если враг случайно, именно случайно выдергивал одну из средних или низовых фигур. те действительно могли не знать никого, кроме ближайших соратников, и на них цепочка обрывалась. Но если удавалось прихватить кого-то из руководства, система срабатывала против себя. Если спокойный и рассудительный контрразведчик имел возможность изымать ключевые фигуры, не озабочиваясь пехотой и не стараясь, чтобы угодить начальству дать немедленный результат, машина переставала работать сама собой, как радиоприемник без батареек. А еще Вадим послал группы. составленные поровну из людей Хворостова и Печенегов или Штормгвардейцев к зданиям посольств более-менее значимых государств, имевших неосторожность в предыдущую историческую эпоху выражать сочувствие, моральную или материальную поддержку борцам с кровавым авторитарным режимом, с простой инструкцией – всех выпускать, никого из посторонних не подпускать, на всякий случай. Вновь только теперь уже нашей стороной были заблокированы операторы сотовой связи. По обычной проводной и по радио Мятлев уже вполне официально от имени Верховного главнокомандующего и себя лично как министра сразу всего подтвердил и значительно устрожил ранее объявленный им запрет на пересечение воздушных, сухопутных и морских границ ниже перечисленным лицам. Теперь для скорости и упрощения процедуры «отворот-поворот» До особого распоряжения получали вообще все обладатели дипломатических и служебных паспортов, а общегражданских выборочно. Нигде ничего не горит, кому положено и через 2-3 дня выйдет. Впрочем, придется или задержаться на неопределенный срок, или пешком и вплавь контрабандистскими тропами пробираться через украинские, прибалтийские, грузинские границы. Дело муторное и крайне опасное. что известно хотя бы по судьбе Остапа Бендера. В чем заключается разница между классическими революциями, происходящими по законам исторического материализма, ведущими к сменам экономической формации и верхушечными переворотами? Именно в том, что вовлечен в них крайне узкий круг людей, каждый из которых является немиллионными масс-частицей, как писал пролетарский поэт, а непосредственно и активно действующим субъектом, вершителем истории, неважно с каким знаком, и с реально занимаемой должностью. Поэтому обычно переговоры, мятежи и тому подобные эксцессы либо удаются сразу, либо также сразу терпят поражение. Не может быть и речи о каких-то этапах, фазах, приливах и откатах, какими. Характеризовалась, например, классическая Великая Французская революция. К десяти часам утра основная часть работы была сделана. Что толку от наличия тысяч людей, готовых и способных демонстрировать прежнюю систему власти и начинать создавать новую, сотен имеющих право и возможность вывести на улицы целые подразделения людей с ружьем, райотделы милиции, отряды ОМОНа и СОБРа, роты охраны зоны следственных изоляторов. Они не получали никаких команд, не имели связи и запасных каналов управления, вообще не представляли общей картины происходящего. Многие даже не имели понятия, что проходит по секретным планам, как структурные боевые единицы, как структурные боевые единицы антиправительственного заговора. Кремль был занят за несколько минут. К Боровицким воротам подъехали три БТР, БМП 3 и незнакомой модели бронеавтомобиль с пулеметной спаркой. За ними несколько грузовиков с солдатами в черно-зелено-желтых камуфляжах и голубых беретах. На складах их нашлось достаточно, чтобы заменить не совсем здесь уместные своим видом каски штурм гвардейца. Из броневика вышел президент в военной форме с нашивкой Верховный главнокомандующий. В нескольких словах. Объяснил построенному гарнизону смысл текущего момента и ближайшие перспективы, после чего проследовал в свои апартаменты. Дальше распоряжаться президентским полком и отдавать приказы от имени главка Верха командирам дислоцированных в Москве частей училища Академии начал мятлить. назначенный в добавление к министерскому посту еще и секретарем Совета Безопасности. Рядом с ним постоянно находился Берестин с собственным выделенным Тархановым комендантским взводом и Герта, видимо, в роли личной телохранительницы. Узнав о назначении Мятлева на высокие посты, Инга ей хитро подмигнула. Высоко, мол, залетела мать. Теперь главное не сдавать захваченных высот. При этом девушка ощутила лёгкий укол зависти. Так от чего-то вышло, что теперь только она одна осталась обделённой. И сама ни в кого не влюбилась, и на неё никто внимания не обратил. Что делать? Все достойные мужчины увлеклись другими. А ей как быть? Штатские за пределами гарнизонной ограды для неё не существовали. Других серьёзных кандидатур просто не было в поле зрения. Ни с поручиками же из соседних род любовь крутить. Самое спокойное, неамбициозная из всех Валькирия еще не подозревала об уготованной для нее Сильвии судьбе. Леонид Ефимович направил несколько десятков офицеров нужных специальностей лично вызванных им с Лубянской площади по адресам лидеров думских фракций и вожаков несистемной оппозиции. Первых пригласить и сопроводить в Кремль на экстренную встречу с президентом. прочих в деликатной форме предупредить. о крайней нежелательности в ближайшие сутки любых массовых мероприятий, уж тем более беспоряд отныне и до их гласной отмены в москве явочным порядком действуют законы военного времени. Тезисы профилактических бесед выглядели примерно следующим образом: домашнему аресту господа, вас никто не подвергает. Можете мирно без оружия. Собираться хоть на квартирах, хоть в ресторанах, внимательно смотреть телевизор и обсуждать увиденное и услышанное в своем кругу. Причем такое обсуждение не должно проводиться в общественных местах с какого-либо подобия трибун. В ближайшее время президент собирается выступить с обращением к народу. Рассчитываем, что вы примете посильное участие в притворении в жизнь его предложений. Апонировать разрешено в письменной форме. Когда будет... Возобновлен выпуск газет. Однако по улицам передвигаться с крайней осторожностью не исключается всякого рода эксцессы, а нам не нужны ни невинные жертвы, ни герои сопротивления. Указанные мысли сотрудники могли оформлять какими угодно словесными кружевами, но без угроз и личных оскорблений. Стрельбы на улицах и на некоторых объектах случилось поразительно мало. Не больше, чем в Петрограде в феврале 17 -го. Как правило, инциденты случались там, где вооруженные сторонники мятежников уже начали выдвигаться на исходные по приказу чересчур самостоятельных или, наоборот, догматически мыслящих командиров. Решено, допустим, что сегодня... В 8.00 должны быть захвачены монетный двор и госзнак. Ну и двинулись бы к цели полторы сотни вооруженных энтузиастов, уверенных, что и все остальные по всей огромной Москве и даже необъятной Родине сработают так же дружно и слаженно. А на подходах наткнулись бы на мобильный патруль печенегов с хворостовцами. На подверженное ссылкам на указ президента предложение сложить оружие и всем, кроме руководителей, мирно разойтись по домам, кто-то ответил огнем. Такое бывает, если люди подогреты не спиртным даже, а собственным адреналином, энтузиазмом, пополам со страхом. Какие-то футбольные фанаты бесстрашно в вооруженных ОМОНовцах камни, бутылки, файеры швыряют абсолютно о последствиях, не задумываясь. А если здесь такие же бесшабашные парни, но с автоматами и пулеметами, и верные люди сказали, что нет уже ни президента, ни власти, и менты на нашей стороне, а за забором рукой подать склады, набитые штабелями денег, а в цехах прямо с печатных машин разматываются бесконечными лентами миллионы пятитысячных бумажек. Только хватай. А тут десяток козлов дорогу перегораживают. Ну и получайте. В подобных случаях военнослужащие крайне ограниченного контингента миротворцев действовали без злобы и жестокости. Просто очень четко и профессионально. Не то что здешние контртеррористы, ухитряющиеся терять двухсотами, по несколько человек при обезвреживании одного шахида или маджахеда. Вообще москвичи, что из законопослушных граждан, Что из активистов протестного движения, вышедших пошуметь, еще не совсем представляя, по какому поводу дружно, отметили интересный факт. В центре города поддержанием порядка вместо привычных ОМОНовцев или пацанов-срочников внутренних войск занялись какие-то непонятные службы. Одетые почти так же мало кто способен был разобраться в тонкостях цветовых и конструктивных различий камуфляжей. Их сотрудники вместо привычных щитов и резиновых палок сплошь были вооружены автоматическим оружием, увешаны магазинами, ножами, гранатными сумками и прочим снаряжением. Будто американские солдаты в телевизионных репортажах из ирака и афганистана и сразу в них ощущалось что-то необычное. Трудно сразу сказать, что именно но незнакомое и непонятное. может быть манера говорить непременное обращение господин вместо нормального гражданин граждане и еще отчетливо ощущаемая готовность после спокойным голосом сделанного предупреждения немедленно перейти к решительным действиям в случае неповиновения. Будто бы эти люди искренне убеждены в том, что с ними спорить просто не принято, а собеседники настолько разумны, что понимают каждое негромко сказанное слово так же хорошо, как предупредительный выстрел в воздух. Говорят, подобный парадокс наблюдался в Чехословакии в восьмом году, туда, как известно, оказывать братскую помощь прибыли войска пяти стран Варшавского договора. Но если со всеми остальными, включая и советских солдат, чехи вели себя весьма вольно, ругались, оскорбляли, плевались, швыряли бутылки с краской, а то и с бензином в боевую технику. С немцами, с ГДР никто о себе подобных вольностей не позволял. Генетическая память срабатывала, наверное, да и язык, не то что славянское, амвивалентное многословие. Там «цюрюк», «эндэхох», «фриц». Гошасан, и всем все понятно. Без переводчика даже. По-русски так не выходит, даже если матерным гарнизоном значащие слова обложить. А вот у этих получалось. В смешанных патрулях каждый легко отличал своих от несвоих, пусть шутили, смеялись, матерились те и другие совершенно одинаково. Не оккупанты какие-то, не латышские стрелки или чехи с мадьярами, как в гражданскую войну. Сразу пошли разговоры, догадки, гипотезы и версии, делать-то все равно нечего. А людей на улице вышло достаточно много и с целью лично поучаствовать в истории и просто так. Совершенно так же, как в 93-м, люди целыми семьями с детскими колясками с детьми уже умеющими ходить валом, валили на набережную мост полюбоваться, как танки по Белому дому стреляют. Самый удивительный. Показалась идея, что вот это и есть тот самый российский иностранный легион. Было ведь давно уже опубликовано постановление, чтобы набирать в российскую армию бывших соотечественников с автоматическим предоставлением гражданства и всяких прочих благ. Так вот это и есть те ребята из внуков и правнуков русских белоэмигрантов, решивших вернуться на родину через такую службу. Другая версия была еще интереснее. Это, мол, прибыл на помощь президенту по тайному договору о дружбе и взаимной помощи израильский спецназ, тоже сплошь из русских парней, детей, тех, кто уехал, выправив себе фальшивые родословные. Да нет, ну ты погоди. Видишь, на броневике девахи с автоматами едут. Где ты такие автоматы видел? В кино? В кино я тоже видел. Вот это самые еврейки и есть. Ты где у нас таких красотах строчниц видел? На срочную баб только у них при призывают. Евреи ведь. Все у них рассчитано. Чтобы пацаны в казармах не тосковали. Каждому по бабе в любое время дня и ночи. Хоть в карауле, хоть где. И никакой дедовщины. Наши тетки-контрактницы против них. Фу! Ну и они им покажут. Довод признавался вполне убедительным и с тем, что покажет никто не спорил, возможно, вкладывая в эту сентенцию весьма противоречивые и даже взаимоисключающие смыслы. Кому им тоже особенно не уточнялось, чтобы потом лишних проблем не возникло. То и зачем распространял такие слухи не так уж важно. но эффект от них был тот, что и требовался заморочить обывателям мозги. Кого развеселить, а кого и напугать. Было однажды еще в Первую Чеченскую прибыл, допустим, в Ачхой Мартан по замене вместо Ставропольского ОМОНа Элистинский СОБР. И отъезжающие ребята для смеху запустили Дезу. Это типа китайцы приехали, наведут порядок и получат здесь награду лучшие земли в бандитских районах. Кто рядом был сразу разобрался, но подобное... Информация распространяется ведь быстрее света. Возникла даже некоторая паника среди местного населения. Вскоре после того, как президент вновь обосновался в Кремле, Валович, журналист Анатолий и писатель Генрих вместе с Уваровым и Анастасией выехали на бронетранспортере в город на командирскую рекогносцировку, как выразился Валерий, прямо на броне для пущего эффекта и чтобы все вокруг рассмотреть наконец при свете дня. разместилось второе отделение первого взвода под командой Полины Глазуновой. И она сама и ее девушки пребывали в полном восторге от выпавшего на их долю приключения, кому еще доводилось очутиться в роли освободительниц в столице другой России, причем ехать по ней на мощном восьмиколесном броневике, несуществующей в их мире модели, свесив ножки наружу вдоль покатых бортов жадно рассматривая улицы, дома, людей на тротуарах, широко улыбаясь в ответ, не на заинтересованные взгляды, приветственные взмахи рук и выкрики подчас двусмысленные прохожим, прежде всего молодым парням, тоже ведь было интересно такое, достаточно непривычное зрелище. Очень многие из печенежек уже прикидывали, как бы устроить здесь в составе постоянных оккупационных войск, очень рассчитывая при этом на Вяземскую, Велиминову, Видгевт особ весьма приближенных к верховным властям, и в том, и в этом мире. Уж очень здесь все необычно, интересно и современно, как выражались у нас в далекие 60-е годы. А сколько всяких в жизни невиданных вещей в здешних магазинах, даже через витрины с улицы видно. Так примерно могла бы чувствовать себя молодая девушка-москвичка. Чудом, оказавшееся году, это в шестидесятом на Елисейских полях Парижа или, упаси бог, в Нью-Йорке. Дома-то, само собой, все равно все лучше. Но как глянешь на прилавки, на машины, да на то, как парни с девушками одеты. Погода с утра начала несколько портиться. Опустился туман, моментами срывался мелкий, как пыль, дождик. Но от этого осенняя Москва становилась даже краше и как бы загадочнее. Перспективы проспектов и улиц потеряли четкость, как на картинах импрессионистов, громадные высотные здания, каких не было у них дома, теперь походили на замки великанов в сказочной стране. БТР сделал полный круг по Садовому кольцу, удивительно свободному в этот час от машин. Вот так бы всегда. Мечтательно, сказал Анатолий уже не один год, безуспешно требовавший от президента решительных мер по приведению дорожной обстановки в Москве в разумное состояние. Теперь есть образец, ответил Генрих, та Москва. После сегодняшнего политического катаклизма можно вводить любые правила, все проскочит. А чего же, включился в тему Уваров, мы вам в обмен на современное оружие сколько угодно автобусов и трамваев завезем. — У нас заводы давно в четверть силы работают. — Вполне. — кивнул Анатолий. — А представьте, как можно людей занять на прокладке новых трамвайных линий, вагоновожатыми, кондукторами и никаких гастарбайтеров. — У вас сколько километров пути сейчас? — спросил он Валерия. — Откуда мне знать? — Много. — Наверное, раз сто больше, чем здесь, — ответил Уваров, который за время поездки увидел всего одну движущуюся трамвайную сцепку. — По обоим... «По всем радиусам, и бог знает, сколько по хордам, в смысле переулкам». «Не с той стороны рассуждаете, господа», — вмешался Волович, до сего момента удивительно молчаливый и задумчивый. «Наверное, Наскор перепланировал и конструировал в уме свою будущую биографию. Если сейчас начать еще и с автовладельцами бороться, ничего кроме нового очага возмущения не получите». «Это ты не соображаешь». резко возразил Генрих. «Сколько у нас в Москве автомобилей?» «Миллиона три, наверное, а жителей почти пятнадцать». «Значит, считая тех, кто выезжает только по выходным, весной на дачу, а осенью с дачи, 80% населения имеют большие претензии к пробкам, загазованности, парковкам на тротуарах, невозможность за 20 минут на троллейбусе от Рижской до Манежа, как мы в детстве доехать, вдобавок фактор классовой ненависти». Ты ж, Миша, хоть и оппозиционер непримиримый был, значительно поднял палец журналист. Это еще доказать надо, что был. Так вот, оппозиционер ты западный буржуазный, певец гламура и ананасов в шампанском для своей тусовки преимущественно, а простой народ... Он с огромным генетическим почтением к идее всяческого раскулачивания относится. Конфискуй сейчас все несправедливо нажитые «Мерседесы», «Порше» и «Бентли», преврати их в такси. Опрочем, разреши ездить только по большим праздникам и, условно говоря, по карточкам. Не более ста километров в неделю, скажем. Плюс льготы для каких-то политически важных групп населения. И все. Народная любовь к президенту на этом фланге обеспечена, подвел итог журналист. Ну, господа, вы прямо какие-то сингапурские порядки ввести собираетесь. Сделал кислую мину, но на дальнейший спор не решился. Весь юмор в том, Миша, что именно тебе и мне, вообще журналистам, придется... Все эти сингапурские порядки оправдывать и разъяснять широким массам в нашей самой свободной в мире прессе. Откровенно усмехнулся Анатолий, испытывая прямо-таки физическое удовольствие от мысли о предстоящей пламенному борцу с режимом творческой судьбе. Кстати, смотри, Миша, а то мы как-то на совсем постороннюю тему заболтались. Всю Москву объехали окраины Не в счет и что. Тишь да гладь по большому счету. Постреливают, конечно, кое-где. Не без этого. Но ведь не сравнить с Грозным, например. Лично мне это напоминает как раз первый день ГКЧП. Он же и последний, добавил писатель. 3 октября 93-го куда хреновее обстановка выглядела. Да, господа, прошу прощения. Я ведь вам еще не сказал. Вступил в разговор пока что прислушивавшийся. К не совсем понятным разговором уваров полковник тарханов распорядился чтобы я вас не больше часа по городу катал вам еще обращение к народу написать надо и бюллетень номер один на самом деле это была идея берестина которую он и изложил утром президенту послать пишущих людей лично изучать положение в москве после чего подготовить материал для выступления по радио и всем каналам телевидения «В одиннадцать часов утра, предположим, к этому времени все уже определится». «А вот господин Ляхов под псевдонимом Фёст пусть пока сделает справочку по сути коварных планов заговорщиков», продолжил Алексей с фактами, цифрами, именами, фамилиями и фотографией с мест событий непременно. «Ваша дача, база зубров и тому подобное, так, чтобы никто ничего опровергнуть не смог». Кому же теперь опровергать? На скамье подсудимых разве? Удивился Мятлик. Найдется, кому успокоил его присутствующий здесь же Фёст. Я имею весьма показательные факты участия в этом деле целого ряда ваших зарубежных друзей и коллег. Вот и вставлю в текст цитаты со ссылками на распоряжение, директивы, закрытые решения всяких там конгрессов, сенатов, парламентов, советов Европ и прочих учреждений, которых наши... Внутренние дела интересуют куда больше собственных. «Стоит ли так сразу?» – осторожно спросил президент. «Может быть, изложить все крайне обтекаемо и посмотреть на реакцию? Простите, ваше высокопревосходительство!» «С не совсем приятной улыбкой», – ответил Берестин. «Времена манной каши и чистого стола, надеюсь, никаких компромиссов и двойных стандартов с одной стороны и с другой стороны». «Вы должны сказать все сразу и максимально прямо, так, чтобы весь мир услышал и задумался. Но ведь это почти объявление войны», – кусая губы тихо сказал президент. В Кремле он чувствовал себя куда безопаснее, чем на даче, и верх снова начала брать оппортунистская составляющая его личности. «Не знаю, Георгий Андрианович», – вздохнул Берестин. Мне всю жизнь кажется, что назвать вора вором, шуллера шуллером, открытый в лицо — единственно достойный приличного человека поступок. Там, откуда я к вам сейчас пришел, так и делают, а потом смотрят, рискнет ли данный субъект вызвать вас на дуэль или утрется. — А если рискнет? — спросил с любопытством Мятлев. Берестин ему нравился. — Вызванный выбирает оружие, — пожал плечами Алексей. Работа вчетвером над обращением пошла быстро и весело. Самое главное, троим из спичрайтеров показалась очень привлекательной сама возможность говорить, что хочется и что думаешь, не на кухне и не на страницах оппозиционного листка, а от имени главы государства на весь мир. Правда, резоны у всех троих были разные. Воловичу доставляла непривычное как бы не совсем приличное вроде как Подглядывание в 12 лет за старшеклассницами в раздевалке спортзала, удовольствие то, что он сейчас писал вещи, не то, что он много лет демонстративно и за хорошую плату пропагандировал. И самое интересное, ему нравилось то, что у него выходило. Ведь наибольшее наслаждение доставляют занятия, способствующие выживанию и процветанию индивида. а через него и рода, пища, секс, уважение соплеменников. То, что этот документ станет историческим, не хуже, чем речь Сталина по поводу начала Отечественной войны или доклад Хрущева на 20 съезде КПСС, не сомневался никто из пишущих и проговаривающих вслух самые изящные его обороты и периоды. Шокировать население и дистанционно включать неработающие телевизоры ФЕСТ не стал. Итак... несколько сделанных в лучших советских традициях предупреждений внимание в 11 часов по московскому времени по первым трем каналам телевидения и радио маяк будет передано важное сообщение шокировать население и дистанционно шокировать население и дистанционно включать неработающие телевизоры фёст не стал Итак несколько сделанных в лучших советских традициях предупреждений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 Последний час никто уже ничем не занимался, кроме как обменивался самыми невероятными и дикими гипотезами. От объявления войны Америки до официального подтверждения приближения к Земле астероида Апофис или как его там. Кое-кто из губернаторов и прочих высокопоставленных лиц за пределами дальнего Подмосковье имели основания приблизительно догадываться, о чем может пойти речь, но, как правило, с обратным знаком, то есть наоборот. Слухи о том, что пора избавляться от нынешнего первого, ходили довольно давно, как и соответствующее настроение перед снятием Хрущева в 64 -м. Но точной информации получить было почти невозможно, хотя кое-кто ее все-таки получил и сделал немалый гешефт. Поэтому гадали, нервничали или веселились почти все. Само выступление, предваренное исполненным на фанфарах кавалерийским сигналом, слушайте все, явным и очевидным образом президенту удалось. Скорее всего, ему тоже надоело последние 10 лет еще на дальних подступах к Кремлю думать одно, говорить другое, а делать третье. И сейчас он испытывал своеобразный катарсис. Не Цицерон в римском В Сенате, но около этого. Ясно и доходчиво Георгий Андрианович перечислил имевших место в течение последних суток и своевременно пресеченные эпизоды вооруженной попытки захвата государственной власти. Безобычной для эпохи его правления уклончивости и фигур умолчания пофамильно назвал более десятка хорошо известных в стране лиц – непосредственно входивших в верхушку заговора, а также те структуры и ведомства, благодаря попустительству или преступной бездеятельности которых все это безобразие стало возможным. Тут же и сообщил, что отныне такого не будет, и все слишком о себе возомнившие ведомства отныне будут только более или менее крупными подразделениями единого МВД, поскольку кроме иностранных у нас все дела внутренние. Не обошел он вниманием роль целого ряда иностранных государств и международных организаций и сделал это с неприличной в дипломатии прямотой. Значительную часть выступления посвятил собственным недостаткам, ошибкам и недоработкам, причем в таком объеме и с такой откровенностью, что оппозиции, если бы она вздумала это сделать, добавить было нечего. Иные фразы чуть ли не впрямую были заимствованы из всех образованным людям известных источников. За совершенные нами ошибки мы вполне достойны того, чтобы народ указал нам на дверь. Отныне каждая авария, каждое невыполнение заданий и поручений правительства, каждое нецелевое использование средств будут иметь фамилию, имя и отчество, и так далее в этом же духе. Завершалась речь с заверениями в том, что никакого нового седьмого года не будет. Законность и правоприменительная практика поднимутся на недосягаемую ранее высоту, что будет обеспечено в том числе и самым широким участием граждан и их объединении в отправлении правосудия, и как бы, между прочим, было сказано, что по примеру некогда братской Польши все в той или иной мере причастные к попытке мятежа, лица будут подвергнуты вполне гуманному интернированию на сроки, необходимые для тщательной проверки имеющихся компрометирующих материалов. «А очень неплохо получилось», — первым заявил Волович. когда передача закончилась. Еще немного времени пройдет, и он начнет всюду распространяться, что именно ему, как талантливейшему журналисту и писателю нашего времени, тем более уже пролившему кровь при обороне президентской резиденции, было доверено написание этой речи. Тут же Михаил подумал, что любым образом надо выбить себе за эту пролитую кровь какую-нибудь специальную награду. За отвагу, как минимум, да уж. Развел руками все сразу просчитавший ход мысли старого знакомца. «Ты себя нормально чувствуешь? А в смысле?» «Ах да, вспомнил, совершенно нормально. Заживает, как на собаке». «Вот интересно», — задумчиво сказал писатель. «Отчего у нас так собака лучший друг человека, но и сравнение с этим милым животным — грубое оскорбление? Особенно если...» Лицо противоположного пола назовет собеседника или собеседницу по аналогичной гендерной характеристике. полович дернулся, но сделал вид, что не понял намека. Ну, раз здоровье в порядке, сейчас бери машину, охрану, собирай группу коллег и давайте срочно серию репортажей с улиц Москвы. Первый эфир, часа через три, так? Повернулся Ляхов к Анатолию. Постараюсь обеспечь.